Когда Екатерина узнала об этой истории, она сначала была готова убить Потемкина. Но тут же спасительная ироничность и умение читать в сердцах людей помогли ей взглянуть на происходящее с другой стороны. Все, что не делается, делается к лучшему. Если бы не Потемкин, она бы никогда не узнала, как много значит для Саши. Он ведь любит ее. Любит и мстительность в ее сердце сменилась ощущением полного счастья. Ну а на Ланскова обрушился водопад монарших милостей. Теперь он был пожалован в действительные камергеры с армейским чином генерал-майора, шефа Кирасирского полка и награжден орденами полярной звезды Белого Орла, Святого Станислава, Александра Невского и Святой Анны. В феврале 1784 года Ланской удостоился самого важного придворного отличия того времени – звания генерал-адъютанта при ЕЯ Императорском Величестве. Это звание в то время получали только, и то не всегда, генерал-фельдмаршалы и генерал-аншефы. Но до 1784 года предстояло еще жить, дожить. Да Разумеется, весь двор, весь Петербург, весь русский свет был вне себя от любопытства. Кто же этот красавец, в одночасье вознесенный на Олимп любви и славы? Честно говоря, императрица и сама хорошенько этого не знала. Она поручила своему секретарю Харповицкому справиться о предках возлюбленного в бархатной книге, заключавшей в себе генеалогию древних родов. Но, увы, там ничего не оказалось. Ведь отцом прекрасного Александра был отнюдь не представитель старинного рода, а всего лишь киросирский поручик Дмитрий Артемьевич Ланской, разжалованный из армии за неуживчивый характер, скандальность и самоуправство. Прямо сказать, нрава Дмитрия Артемьевич был бешеного. Поссорившись с каким-то офицером Степановым, Он похитил нескольких его родственниц и держал их у себя в имении, притесняя и истязая. Только в годы Семилетней войны ему удалось восстановиться в военном чине. И уж тут, при боевых действиях, безумные свойства его натуры как раз пошли ему на пользу. Дмитрий Ланской был безогляден и безрассуден, то, что и требуется храброму солдату, неведающему страха. После войны он стал бригадиром, то есть получил генеральский чин и комендантом Полоцка. Пятеро детей Дмитрия Артемьевича, сын и четыре дочери, унаследовали его буйный нрав. Только Александр был счастливым исключением и, несмотря на свое воинственное имя, славился миролюбием и добротой. Екатерина позаботилась о его семье, Удачно пристроила замуж сестер. Слава Богу, что вселандские были исключительно красивы. А брата Якова отправила путешествовать за границу в сопровождении особой свиты, вся задача которой была следить за тем, чтобы их подопечный не дебоширил на каждом шагу и удерживать его от несусветных связей, в которые Яков бросался, очертя голову. Кстати сказать... Однажды это не удалось. В 1782 году Екатерине пришлось обратиться к французским властям, чтобы Якова арестовали в городке бар дабы разлучить его с опасной пассией. Выпущенный на свободу Яков находил утешение в беспробудном пьянстве. Любовь к винопитию была в крови у всех ландских и Александр не являлся исключением. Причем вкусы у него были причудливые, а что он не пил, а предпочитал смесь такайского рома и ананасного сока. Похоже, это было его единственным пороком, не считая вопиющего невежества. Можно сказать, что господин Ланской был самым невежественным из придворных, И порою сама императрица краснела, когда он ляпал в кругу людей, образованных, что-нибудь несусветное. К моменту судьбоносной встречи в Петергофе он с грехом пополам умел писать и читать по-русски и знал несколько французских слов. А, впрочем, все его друзья-кавалергарды не страдали избытком знаний. Что до императрицы... Она давно стала относиться снисходительно к умственному развитию своих любовников, твердо усвоив, если человек захочет выучиться, он выучится, тем паче, что умные взрослые женщины обожают образовывать невежественных юношей. В этом есть нечто от любви матери к капризному ребенку, однако это ни в коей мере не материнская любовь. С другой стороны, если Екатерина была лучшей из мыслимых учительниц, то и ученик ей попался на славу. Совсем скоро она уже писала Мельхиору Гримму. Генерал Ланской тактичен, легко увлекается, имеет горячую душу. Чтобы вы могли составить себе понятие об этом молодом человеке, надо вам передать, что сказал о нем князь Орлов одному из своих друзей. Увидите, какого человека она из него сделает. Он все поглощает жадностью. Он начал с того, что проглотил всех поэтов с их поэмами в одну зиму, а в другую несколько историков». «Романы нам прискучили, и мы пристрастились к Альгаротти с братьей». Примечание. Альгаротти — итальянский философ. Конец примечания. «Не изучая ничего, мы будем иметь бесчисленные познания и находить удовольствие в общении со всем, что есть самого лучшего и просвещенного. Кроме того, мы строим и сажаем». «К тому же мы благотворительны, веселы, честны и исполнены кротости». Ланскоев прям учился быстро, а огромные деньги, которыми располагал за четыре года фавора, он получил в различном обеществлении и наличными более семи миллионов рублей, тратил отнюдь не за карточным столом. Покупка собраний картин, статуй, драгоценных эмалей, чуть ли не смертельная ссора с гриммом, которую упустил возможность купить для него коллекцию редкостных камней. Александр пристрастился к модному аристократическому увлечению вытачивать на токарном станке камеи, а для этого редкие камни были необходимы. Однако, научившись ценить и понимать роскошь, Одни только буговки на его кафтане стоили под 80 тысяч рублей. Начитавшись книг, навострившись как в разговоре, так и в искусстве любви, он так и не воспринял уроков честолюбия и тщеславия, подхалимства и лицемерия, которые щедро преподавало ему придворное общество. Ланского немало не тянуло к делам государственным, Должно быть, здравый смысл, унаследованный от матушки, как и спокойствие натуры внушали ему, что это не то поприще, на котором ему следует отличаться. Дураком слыть ему не хотелось. Вот он и не лез в дела, в которых совершенно ничего не понимал. Честно говоря, и не хотел понимать. В придворные интриги он не ввязывался, никому ничего не обещал и вовсе не пытался хоть как-то использовать то огромное влияние, которое имел на влюбленную Екатерину. Он умудрялся ладить со всеми, ни с кем не враждовал и не ссорился. Даже со скандальным цесаревичем Павлом у него были наилучшие отношения. Великая княгиня Мария Федоровна благоволила к нему, несмотря на всю свою обостренную высоконравственность, прежде всего потому, что он был истинным другом ее сыновьям. Александру и Константину, и забавлялся с ними, как мальчишка, восхищая их своей поистине геркулесовой силой. Вот что тянуло, вот что неотразимо влекло их с Екатериной друг к другу, оба были людьми без возраста, вернее, оба обладали редкостным даром мгновенно становиться в тех годах, в каких был их собеседник. Именно поэтому Екатерина могла читать Ланскому рукопись своей бабушкиной азбуки, написанной ею для внуков, а через несколько минут дурачиться с ним, словно влюбленная девчонка. Да, она была такой всю жизнь, влюбленной девчонкой, и когда эти двое, а люди, видевшие их вместе, уверяли, что они воистину были созданы для друга, соединялись, Каждому было, но ну, самое большее по двадцать. И куда тогда девались те тридцать лет, которые разделяли их в глазах людей? Эту поразительную женщину бросали и предавали мужчины, как и всякую другую, самую обыкновенную. В Ланском не было ни намека на склонность к измене или предательству. Он весь принадлежал ей до вздоха, до трепета сердечного. Спустя много-много лет, полюбив Платона Зубова, который причинял ей немало страданий, Екатерина как-то скажет одной из своих придворных дам, «Ну, не чудно ли, что любовь до такой степени ставит все с ног на голову? Ты можешь быть лучшей на поприще жизни властительницей умов, повелительницей чужих судеб, мнить себя всемогущей?» и при этом ощущать себя полным ничтожеством от того, что не в силах прелестить некое юное существо, которое просто глупо и убого по сравнению с тобой. Но одно тебе известно, чего бы ты ни отдала за один только взгляд его, исполненный любви, горше всего сознание собственного бессилия, и прочь не уйти и не добиться своего Александр Желандской был дорог Екатерине тем, что рядом с ним она никогда не испытывала этого горького сознания собственного бессилия. Ну, хорошо, она не испытывала, а он... При всей своей безудержной веселости и счастливой натуре, позволявшей ему наслаждаться счастьем каждого дня и каждой минуты, Ланской отнюдь не был дураком. Ему были ведомы нормальные человеческие сомнения. Да разве может такое счастье длиться вечно? Что и говорить, о постели императрицы и связанных с этим благах мечтало не одно чистолюбивое сердце. На вечерах продолжали мелькать красавцы с искательными взорами. Этих молодых людей мечтала продвинуть к Екатерине какое-нибудь влиятельное лицо. Конечно, Потемкин по-прежнему поддерживал Ланскова, который умудрился подружиться с Всевластным Светлейшим. Однако мало ли что. Надеяться тут можно было только на одно, что любовь Екатерины к Саше не иссякнет. О, пока опасаться было нечего. Каждый день их был напоен любовью, а в письмах императрицы к самым разным людям то и дело проскальзывала. Саша сказал, Саша насмешил, Саша восхитился, Саша велит тебе кланяться. Но Ланской не уставал тревожиться. А вдруг она его разлюбит? Тогда жизнь для него будет кончена. Кто-кто, а он прекрасно знал, как много значит для Екатерины физическая любовь, и понимал, что путь к ее сердцу он протарил именно в постели. Значит, надо оставаться в постели таким, чтобы обожаемая женщина передышки не знала от его пыла. Иланской решил сделаться истинным геркулесом в области любовной. За помощью он обратился к врачу лейб-гвардии Григорию Федоровичу Соболевскому. Соболевский мечтал в жизни об одном — дослужиться до звания лейб-медика и решил, что с помощью Ланцкого он это звание непременно для себя добудет. Отныне он неустанно взбадривал и без того цветущую плоть и неутомимую силу юноши шпанскими мушками и наркотическими веществами в количествах, которых хватило бы, чтобы возбудить и жеребца. Дело в том, что Соболевский желал достичь высшего поста как можно скорей. Ну, а Аланской, поскольку был человек истинно русский, не знал ни меры, ни грани и твердо верил, что чем больше, тем лучше всего, в том числе и канторит. Примечание. Канторит, то есть шпанских мушек. Конец примечания. Может быть, его могучий организм, Геркулес все-таки, выдерживал бы и эти излишества сколь угодно долго. Однако дело осложнилось простудой. Незначительная ангина, ею, между прочим, заразилась и Екатерина, которая ухаживала за больным, перешла в воспаление горла, какое может быть только при скарлатине. Ее называли в народе гнилой жабой. И это название говорило само за себя. Все тело Александра воспалилось, словно гнило изнутри, из незначительного прыщика на руке. Сделался страшный гнойный нарыв, окруженный черным пятном. То, что когда-то неумеренно возбуждало его силу, теперь стало врагом и разлагало юношу изнутри. Канториды одолели Геркулеса. Роджерс Соболевский, доктор Кельхен и недавно взятый к двору немец Вейкард лечили Ланскова перебой. кто во что гораст, вплоть до поставленных к шее пиявок или приложенных к нарыву ртутных белил. Если в начале болезни отравленного юношу еще и можно было спасти, то благодаря всем этим врачебным усилиям сие стало невозможным. Ну, вот его и не спасли. Поистине он умер в таких же мучениях, что и настоящий Геркулес, которого заживо сожгла отравленная кровь кентавра Несса. Екатерина до последней минуты не верила, что возлюбленный умирает. «Вы не знаете, какая у него здоровая натура!» — твердила она Вейкарту. Тот уныло качал головой. «Посмотрите, он покрылся испаренной!» — восклицала она. «Значит, кризис миновал!» «Это предсмертный пот!» — догадался Вейкарт. Но Екатерина ничего не хотела видеть, знать, понимать, кроме отчаянной надежды на чудо, и молилась, чтобы Сашенька, ее свет и солнышко, радость ненаглядная, выздоровел. И вот... 25 июня 1784 года. Солнце и ее счастье, взошедшее четыре года назад, скрылось в могильной тьме. Перед смертью, однако, Александр Ланской успел попросить, чтобы его похоронили под окнами царскосельского дворца, в парке, чтобы Екатерина могла видеть его могилу из окон почивальне где они провели вместе столько упоительных минут, часов, дней, лет. Секретарь императрицы Храповицкий впоследствии уверял, что и Екатерина завещала похоронить ее под Лиланского. Однако никакими документами это не было подтверждено, а стало быть, спустя 12 лет ее тайная воля исполнена не была. Но эти годы Еще предстояло прожить. То, что происходило с Екатериной в дни и месяцы после его смерти, могло растрогать самое каменное сердце. Ее здоровье внушало большие опасения. Одно время даже боялись за ее жизнь. Еще вчера она была весела и счастлива. Дни летели в угаре любви, а нынче время тянулось невыносимо. Екатерина была окутана скорбью, а все комнаты казались могильными склепами. Она огнала от себя всех. «Делайте, что хотите! Только меня не трогайте!» Как ни странно, утешить ее могла только сестра, Александра Елизавета, в замужестве Кушелева. Она была больше остальных похожа на брата, И когда Екатерина смотрела на нее, она могла найти облегчение своему горю, изливая его в слезах. Елизавета Дмитриевна Кушелева не бог весть, как любила брата, но тоже охотно плакала по нем. Горе Екатерины было тем сильнее, что она никак не могла увидеть Ланского во сне. Молилась об этом, но напрасно. Еще одним ударом стало то, что спустя несколько дней после похорон могила Ланского в Царско-сельском парке была страшно осквернена. Труп вырод, кругом позорные надписи. После этого Александра перезахоронили в гарнизонной церкви Преображенского полка, в храме Святой Софии. Долго доискивались, кто мог учинить такое беспримерное злодейство. Не нашли кощунника, хотя он, можно сказать, рядом ходил и сам тыкал себя пальцем в грудь. В комнате Екатерины появился вдруг какой-то красавец. Его уже видели доселе и не раз выпроваживали, когда он якобы по ошибке заходил в покое императрицы. Однако, наконец, ему удалось застать Екатерину одну. Молодой человек рухнул на колени и стал жалостливо молить допустить его к своей особе. Это оказался племянник Захара Чернышова, некогда бывшего любовником Екатерины, князь Кантимир, малый и беспутный, весь в долгах, к тому же женатый. Екатерина приказала арестовать его, посадить в кибитку и отправить к дяде, что пообразумил племянника. Однако вскоре стало известно, что Кантемир, еще при болезни Ланского, жадно интересовался его состоянием и откровенно радовался ухудшению здоровья фаворита. Уж не он ли осквернил могилу того, кому улыбалось счастье и кого любила императрица? После этого случая Екатерина уехала с Кушелевой в Петергоф не желая больше видеть ничего, что напоминало бы о погибшем счастье. Минуло три месяца, но Екатерина едва ли чувствовала себя лучше. Она писала Мельхиору Гримму с отчаянной болезненной гордостью женщины, которая всю жизнь считала себя сильной. Не думайте, чтобы при всем ужасе моего положения я пренебрегла хотя бы последней малостью, требовавшей моего внимания. Дела идут своим чередом, но я, насладившись таким большим личным счастьем, теперь лишилась его. Здесь обязательный отчет императрицы окончен. Перо дрожит в ее руке, из глаз льются слезы. И дальше в письме уже не строки, а крик души. Утопаю в слезах и в писании. И это все. Если хотите узнать в точности мое состояние, то скажу вам, что вот уже три месяца, как я не могу утешиться после моей невознаградимой утраты. Единственная перемена к лучшему состоит в том, что я начинаю привыкать к человеческим лицам. Но сердце также истекает кровью, как и в первую минуту. Долг свой исполняю и стараюсь исполнять хорошо. Но скорбь моя велика, такое я еще никогда не испытывала в жизни. Вот уже три месяца, как я в этом ужасном состоянии и страдаю адски. В это время в Петергоф вернулся князь Потемкин, которого вызвал канцлер Безбородко, напуганный состоянием императрицы. Вместе с ним появился Федор Орлов, брат бывшего фаворита Григория Орлова. Прямо с дороги оба прошли к Екатерине, готовясь произнести какие-то волшебные, ободряющие, исцеляющие слова, но при виде ее измученной полумертвой от боли Только и могли, что зарыдали. Нет, завыли вместе с ней. «Тебе надо вернуться в Петербург», сказал, наконец, Потемкин сердито, вытирая слезы. Негоже государыне не заживо себя хоронить. Давай-ка, велим завтра же двору собираться. Велим, чтобы приготовили дворцы в столице». Она сидела, как неживая, обессиленная слезами. Но, видимо, что-то запало ей в голову от этих веских разумных слов, потому что стоило только Светлейшему и Орлову удалиться, как Екатерина вызвала на сей раз Анну Протасову и велела закладывать карету. Ушли они задним ходом, уехали украдкой. Никто и помыслить не мог, что это уезжает императрица». Да и она сама вряд ли осознавала, что делает. И вот она примчалась в Петербург. Вот вошла через сломанную дверь Эрмитажа. Вот уснула в объятиях своего возлюбленного, который, наконец-то, после стольких месяцев вернулся к ней. Вернулся, пусть и во сне. Екатерина проснулась и долго не могла понять, где находится. На соседнем диванчике спала, свернувшись калачиком, фрейлина Анна Протасова, а из-за двери доносился раскатистый храп. Так храпел только камердинер Захар. Екатерина откинула плащ и увидела, что башмаки облеплены подсохшей землей. Смутно вспомнилась, как они с Анной шли через ночной парк, скрипящий голыми ветвями и пахнущий опалой листвой. Дождь бил в лицо и мешался со слезами. Она провела пальцами по лицу. Щеки были еще влажны. Медленно поднялась. Подошла к высокому окну. Боже мой! За эту ночь землю припрошила снегом. Все белым-бело, точно саваном покрыто. Мертвая, мертвая земля. А ведь впереди зима, и этот первый, еще легкий снег, скуют тяжелые оковы сугробов и морозов. Вот так же и я, подумала Екатерина. Сердце умерло, душа остыла. Я похожа на эту землю. Недаром женщин так часто сравнивают с землей. Но земля оживает весной, а живет и женщина.